Вот типичный отрывок из Сефер Яцира в переводе раввина М. Лейтмана. Мишна 1. Вот они три про матери. Алеф, шин. Из них три праотца. Они воздух, вода, огонь. Из праотцов потомки. Три праотца и их потомки и семь звезд, и их армии, и 12 ребер по диагонали. Мишна 2. Три про матери. А-М-Шин воздух, вода, огонь. Огонь наверху, вода внизу. Воздух дух, закон склоняющий между ними. Знак тому огонь, поддерживающий воду. Мем молчащая, шин свистящая, алеф воздух. Закон склоняет меж ними. Мишна 3. В мире как на троне круго, кругооборот в году, как царь в государстве, сердце в душе, как царь на войне. Мишна 4. Так одно против другого создал Творец. Добро против зла, зло против добра, добро из добра, зло из зла. Добро различает зло, и зло различает добро. Доброта хранится для хороших и злых, а зло для злых. Мишна 5. Трое, которые из них самостоятельно стоит один защищает, и один обвиняет, и один склоняет между ними. 7. Трое против троих, и закон один склоняет между ними. 12 стоят в войне, трое любят, трое ненавидят, трое оживляют, трое умерщвляют. Трое любящих – сердце и уши, трое ненавидящих – печень, желчный пузырь и язык, трое оживляющих – две ноздри и селезенка, трое умерщвляющих – два отверстия и рот. Творец, царь верный, управляет всеми из места святого, его навечно один над тремя, над тремя и трое над семью. Семь над двенадцатью, все связаны плотно друг с другом. Миш на шесть. Вот двадцать две буквы, которыми отпечатал и создал три книги. Из них весь мир свой сотворил, сформировал ими всех сформированных и всех будущих сформированных. В принципе, в описываемой, в описываемой этой главе период Кабала из тайного учения превратился в явное. Примерно 75 лет после грустных испанских событий, Новое звучание кабале дал Исхак бен Соломон Лурье, 1534 Иерусалим, 1572 Сфат. Годы жизни этого мистика хронологически относятся к следующей главе. Но именно он смог переработать столетиями до него накопленный опыт, выстроить его в некую систему. С тех пор каббала которую мы знаем, обычно называется лурианской кабалой. Сажамов самого же Исаака обычно звали Ашкенази из его германского происхождения. Получив хорошее религиозное образование в Каире и Иерусалиме, он в 22 года уединился в Египте для изучения Зор. В 1569 году, за три года до смерти, он вернулся в Палестину, организовал в Цфате группу каббалистов и за короткий срок стал основным авторитетом в каббалистике. Помимо теомеретических выкладок, для описания которых не хватает целой книги, Он разработал практический метод изучения каббалы через интенсивную умственную концентрацию – кавана. Для него каждый религиозный акт приближал душу к Богу и помогал раскрыть тайны творений. Теперь каббала окончательно потеряла свой ореол тайного учения. Чтобы закончить этот грустный период, нам осталось рассмотреть еще две грустные составляющие – гетту и ростовщичество. Хотя само по себе итальянское слово «гетто» или «гетто» впервые было применено по отношению к еврейскому городскому кварталу лишь в 1516 году в Венеции. Такие обособленные кварталы существовали и раньше. Обычно сами евреи старались селиться кучно, без принуждения. Им нужны были миньян для молитвы, синагога, взаимопомощь, кошерная пища и общение на своем языке. Однако в 1239 году В Арагоне был издан специальный указ о том, что все евреи города Валенсия должны жить в специальном квартале Иудерия. За испанцами потянулись немцы, французы 1378, швейцарцы 1434, потом присоединились и итальянцы, дав еврейскому кварталу запоминающиеся название Со времен Папы Павла IV эти кварталы все чаще стали обносить стенами, а в некоторых городах даже северные запирать их ворота на ночь. Опять же, можно было не опасаться погромов, но ювей чувствовали себя запертыми. Кварталы эти не расширялись по мере роста населения и постепенно становились перенаселенными, тесными и грязными. Деревянные пристройки, надстройки и закуточки часто горели, и в пожарах выгорали иногда кварталы целиком. Где-то могли существовать крупные талмудические школы, А многие лидеры и раввины были внутренней рады такой системе, которая держала в их подчинении всю общину и не давала ей разбредаться. Кроме того, при большом скоплении народа расцветали культурные институты. Система гетто стала рушиться в Европе в 18 веке. В Марокко она дожила до 20 века. Гетто Праги, Франкфурта и Амстердама создали некий особый своеобразный стиль городской архитектуры. Ростовщичество евреев – это еще одна отличительная черта, из средневекового существования. Тема эта, однако, раздута гораздо более, чем она того заслуживает. Евреи занимались ростовщичеством. Звучит так, как будто, во-первых, они только этими занимались, во-вторых, как будто христиане этим не занимались. В большинстве крупных стран Европы евреев средние века насчитывалось по нескольку сотен тысяч душ. Разумеется, все они просто не имели возможности работать гопсеками. Однако условия занятости, при которых евреям нельзя было владеть землей, и приходилось часто переезжать на другое место, нельзя было считать стать членом городской ремесленной гильдии. Понуждали евреев кормить себя профессиями, которые не требуют механизмов, земли, тяжелых или громоздких инструментов и больших производственных площадей. Поэтому евреи становились сапожниками, торговцами, портными врачами, извозчиками, музыкантами, переводчиками и гонцами. Работа же ростовщиком вообще не требует никаких инструментов, кроме счетов, счетов и сейфа. Сама эта специальность известна и издавна. Когда евреи уже были подданными Рима, по закону, предложенному цицероном деньги можно было сужать не более чем под 12%. Позже сами римляны умудрились довести этот процент до 48. В средние века запреты на вступление в ремесленные гильдии Толкнули евреев к ростовщичеству, причем не поощ... это поощрялось воспредержащими которые выдавали им особые ростовщические привилегии. Историкам известна, например, такая привилегия Ольденбургу от 1365 года. Немецкий император Фридрих III так высказался насчет евреев-ростовщиков в 1470 -м. Торговля и коммерция не могут существовать без суд и процентов, поэтому выбираем наименьшее из зол. Разрешим ростовщичество евреям, которые живут вне христианского общества. Христиане, как и евреи, впрочем, основывали свое неприятие ростовщичества на библейских законах. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлет ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой, не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего. Я Господь, чтобы жил брат твой. С тобою серебро твоего, не отдавай ему в рост, и хлеба твоего, не отдавай ему для получения прибыли. Левит 2535 37 Аналогичный пассаж можно найти в книге Исход 22.24.25 Позже запрет на ростовщичество был повторен в Талмуде во многих местах. Обычно этот запрет касался ростовщичества по отношению к собратьям евреям. Однако в той же Торе евреи нашли лазейку, которая позволила им быть ростовщиками для христиан. Не отдавай в рост брату твоему еврею ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдать в рост, и наземцу не еврею. Отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Второзаконие 23.19.20 Маймонит подтвердил в своей книге Мишне Тора это позволение. В результате ростовщики евреи стали обыденным делом в Европе, хотя не в тех самых непомерных размерах, о которых иногда пишут историки. Дело в том, что сами христиане, разумеется, тоже работали гопсеками, вплоть до баронов, причем очень часто их условия были гораздо более суровыми, а проценты выше, чем у евреев. виталий например, евреи сужали деньги под 2,5%, а христиане давали в рост деньги при проценте от 32 до 108. Причем этим занимались даже священники. Тема ростовщиков-евреев позже была раздута из чисто антисемитских соображений. Христианские ростовщики, в частности, были недовольны, что евреи сбивают им цены на услуги. Но вот покинули евреи Испанию, начали покидать Францию, Германию. Новая эпоха застала новый мир, измененный мир. Во-первых, были разрушены старые центры Торы в Западной Европе. Вместо них возникли новые в Польше, Литве и Восточной Эмпории, Европе. Атаманская империя, включая Эрец Исраиль на юге. Во-вторых, это очень важно. Обе традиции, сепардская и ашкенадская, объединились.